и какие именно аффекты согласны с правилами человеческого разума, а какие противны им. Но прежде чем начать доказывать это, по нашему обыкновению, в подробном геометрическом порядке, я хочу сначала показать здесь вкратце самые предписания разума. Для того, чтобы каждый легче мог усвоить то, что я думаю. Так как разум не требует ничего противного природе, то он требует, следовательно, чтобы каждый любил самого себя, искал для себя полезного, что действительно полезно, и стремился ко всему тому, что действительно ведёт человека к большему совершенству, и вообще, чтобы каждый, насколько это для него возможно, стремился сохранять своё существование. Это также необходима истина, как то, что целое больше своей части. Смотрите теорему четвертую часть третья. Далее, так как добродетель по определению восьмому состоит ни в чем ином, как в действовании по законам собственной природы, и так как всякий по теореме седьмой часть третья стремится сохранять свое существование лишь по законам своей собственной природы, Отсюда следует, во-первых, что основание добродетели составляет мое стремление сохранять собственное существование, и что счастье состоит в том, что человек может сохранять его. Во-вторых, следует, что добродетель должно искать ради нее самой, и что нет ничего лучше нее или полезнее для нас, ради чего добродетели. должно было бы к ней стремиться. Наконец, в-третьих, следует, что самоубийцы бессильны духами совершенно побеждаются внешними причинами, противными их природе. Далее из постулата 4-го, часть 2-я, следует, что мы никогда не можем сделать так, чтобы не нуждаться для сохранения своего существования ни в чем неудачно. внешним и жить таким образом, чтобы не иметь с внешними вещами никакого сношения. И мало того, если мы обратим внимание на нашу душу, то найдём, конечно, что наш разум был бы менее совершенен, если бы душа оставалась одинокой и не познавала ничего, кроме самой себя. Таким образом, вне нас существует многое, что для нас полезно и к чему вследствие этого должно стремиться. И ещё с этого ничего нельзя придумать лучше того, что совершенно согласно с нашей природой. В самом деле, если Например, два индивидуума совершенно одной и той же природы соединяются друг с другом, то они составляют индивидуума вдвое сильнееший, чем каждый из них в отдельности. Поэтому для человека нет ничего полезнее человека. Люди, говорю я, не могут желать для сохранения своего существования ничего лучшего, как того, чтобы Все таким образом во всём согласовались друг с другом. Чтобы души и тела всех составляли как бы одну душу и одно тело, чтобы все вместе, насколько возможно, стремились сохранять своё существование и все вместе искали бы общеполезного для всех. Соответ следует, что люди, управляемые разумом, то есть люди, ищущие собственной пользы по руководству разума, не чувствуют влечения ни к чему, чего не желали бы другим людям, а потому они справедливы, верны и честны. Вот те предписания разума, которые я предположил указать здесь в кратких словах. прежде чем начать доказывать их более пространным образом. Я сделал это по той причине, чтобы, если можно привлечь к себе внимание тех, которые уверены, что это начало, а именно, чтобы каждый руководствовался исканием собственной пользы.